Глава 15. Шаман и шут. К счастью, никто не стал донимать меня своими вопросами, и минут 10 я проторчал возле ручья в полном одиночестве. Надо было немного успокоиться и подумать, а седина на висках — это пустяки. Главное, что голова осталась целой. Затем, когда ускользавшая от меня все это время идея окончательно созрела, я отошел от ручья и направился прямиком к сидевшему под деревом Глогло. Халлас проводил меня взглядом, но ничего не сказал, впрочем, как и другие. Я подошел к Гло-Гло и присел на корточки рядом с гоблином. Старый шаман даже не соизволил глаза открыть. Спит? «Ты что-то хотел спросить, мой мальчик?» Неожиданно заговорил он. «Да». «Не обращай внимания на то, что мои глаза закрыты, я тебя слушаю». «Мне интересно, как, обладая заклятиями такой мощи, гоблины гибли под мечами людей и етаганами орков?» «Неужели ты думаешь, что ваши историки решились бы сказать правду?» — криво усмехнулся Гоблин. «Мы не овцы, Гаррет. Мы гибли, но забирали с собой многих врагов». «То есть...» «То есть не верь россказням, что Гоблины — беззащитное племя. Да, мы малы ростом, но наше шаманство наиболее близко к Кронкамуру, и мы дорого продавали свои жизни. Знаешь, почему люди ни с того ни с сего стали за нами охотиться?» «Ну...» Протянул я, не решаясь продолжать. «Нет, не от того, что у нас рожи страшные, хотя про ваши физиономии я вообще молчу, и не от того, что вы посчитали нас союзниками орков. Все гораздо проще и сложнее. Мы владеем почти изначальной магией, а вашему ордену издавна не давали покоя эти знания, а точнее их боевая сторона, и поэтому они шли на все, лишь бы только завладеть нашим шаманством и нашими книгами». — Естественно, мы не хотели делиться. Эти знания не для людей. И в итоге Орден не успокоился, пока почти не уничтожил нас. Или, точнее сказать, пока люди не потеряли сто с лишним тысяч в наших лесах. Не удивляйся, что ты ничего об этом не слышал. Никто не слышал. Это дела давно минувших дней, а Орден никогда не рассказывает о своих поражениях. Гоблин еще раз усмехнулся и открыл глаза. — Но... «А у гоблинов это не тайна. Мы всегда рады припомнить, как утерли нос вашим волшебникам до да солдатам. Теперь к нам не лезут, да и мы не спешим выходить из лесов. У нас свое дело, у вас свое. Я ответил на твой вопрос?» «В связи с рассказанным тобой у меня есть еще один». «Давай». «Никогда не поверю, что шаман такой силы, как ты, мог так просто угодить в лапы к Багарду». «А ты умен, танцующий». Хмыкнул Гоблин, и я вздрогнул от неожиданности. «Откуда ты?» «Знаю, и все. Я ведь только что сказал, что у Гоблинов своя цель в этом мире. Я не буду надоедать тебе долгими лекциями о равновесии и великих домах. Тебе и так, как я понял, многое известно. Последнее время моей главной целью, впрочем, как и целью моего отца и отца моего отца...» «Я понял» поспешно прервал я гоблина подозревая что перечисление всех предков старого шамана может продолжаться так долго что я просто забуду о своем вопросе понял он недовольно покосился на меня глоглу тебя не учили что старших перебивать нехорошо а так о чем это я а вот целью моих предков ведущих свою родословную от великого безумного шамана тритре было ожидание танцующего в тени то есть тебя очень приятно Скептически хмыкнул я. «Не язви! Мы должны были дождаться, когда в наш мир придет танцующий, как это предсказал в Великой Книге брук грук тре А когда танцующий явится, мы должны были научить его, как попасть в изначальный мир и как вернуть ему жизнь». «О, вот и все, что я сказал». «Но, как я вижу, тебе все это удалось и без моей помощи». Несколько разочарованно буркнул гоблин. «Не отрицай! Я вижу в твоих глазах блеск изначального пламени, и этот иней на висках. Знающему он может многое рассказать. Вот такие вот дела». «Ты все еще не ответил на мой вопрос». «Правда?» Гло — Глогло скорчил удивленную физиономию. «Мне не повезло. Я последний в роду Трятрепа мужской линии, и ты появился слишком поздно». Когда звезды указали на тебя, я был слишком стар, и на мне лежала слишком большая ответственность, чтобы уйти из-за грабы. Пришлось действовать другим путем, надеясь, что там, где не справился я, справятся другие. На тебе печать, мой мальчик. Печать, которую увидит любой гоблин моего рода. Он ее даже не видит. Он ее чувствует за сотню лиг. Так что я знал, когда ты выбрался из Храдспайна. Я знал, что должно было случиться дальше, и мне это жутко не понравилось». «Пришлось импровизировать, но игра стоила свеч. Попасть в лапы орков было достаточно просто, а дальше оставалось дождаться, когда ты попадешь к ним и сыграть роль придурковатого шамана. Вот так». «Но получилось ведь не так, как ты хотел, правда?» «Да уж. Я не рассчитывал, что в отряде орков будет шаман, и что меня опознают, и я лишусь своего умения. Не будь на мне варежек, мы сбежали бы в первую же ночь после нашей встречи». «Не проще ли было не попадать в плен, а просто предупредить меня, чтобы я корком не лез?» «Не проще!» — отрезал старый шаман. «Я знал, что случится, но не знал, где мне тебя искать. Вы танцующие те еще, ребята. Вас магией поиска так просто не нащупать. Пришлось действовать через орков». «А в лабиринте-то ты был?» «Был. Все сказанное мной про лабиринт — истинная правда». «Хотя, если честно, я не рассчитывал вернуться в него спустя 30 лет». «Ты рисковал?» «Риск полностью оправдался. Не приди твои друзья, я бы использовал заготовленные козыри». «Это какие?» «Это теперь уже не важно. Ну что, пора в путь, пока первые не очухались?» «Еще один вопрос». «Ха, ты любопытен сверх всякой меры. Ну что еще?» «На кой вам понадобился танцующий?» «Равновесие! Я хочу, чтобы мои потомки жили на Сиале еще тысячи тысяч лет, а такой тип, как ты, может отправить все равновесие коту под хвост одним щелчком пальцев». «Рог? Да забудь ты об этой дудке! Рог — это всего лишь рог, и по сравнению с тобой он все равно, что мотылек, супротив пламени свечи. Все, хватит вопросов». «Справятся другие», — пробормотал я, поднимаясь с земли. Что? Не понял Гло-Гло. «Ты говорил, что там, где не справился ты, справятся другие. Это о ком?» Я задал вопрос и сразу же нашел на него ответ, стоявший недалеко от нас и поглядывающий опасливыми голубыми глазищами из-под надвинутого на лицо капюшона. «Ты же все понял. Чего спрашивать-то?» — усмехнулся шаман. «Сам идти не мог. Пришлось послать ученичка. кли, -кли иди сюда!» Королевский шут опасливо приблизился. «Ученичка?» — глупо переспросил я. «А что тут удивительного?» — хмыкнул Глогло. «Больше все равно некого было посылать. В Брук-Груке сказано, что ты встретишься с королем Валиостра, так что, чтобы точно на тебя наткнуться, пришлось ученичку стать шутом». кликли -кли обратился я за разъяснениями к угрюму, молчавшему гоблину. «Да!» — невесело пискнул он из-под капюшона. «Все это правда, Гарретт!» Я жутко извиняюсь, если причинил тебе неудобство. Но так было надо. Ты мне лучше скажи, где я тебе приказал все время находиться. Между тем грозно сдвинул брови Глогло. -гло. «Рядом с Гарретом», — промемлил Шут. «Громче, не слышу». «Рядом с Гарретом». «Так почему же в костяные дворцы он полез один, и мне пришлось бросить все дела племени и примчаться его выручать, пока ты неизвестно чем за ним...» «Но дедушка...» Обиженно перебил не на шутку разошедшегося шамана Кликли. -кли. «Дедушка?» — вытаращился я. «А что тебя так удивляет, Гаррет? Вполне естественно, что в ученице я взял родную кровь». «Деда!» — пискнул Кликли -кли и испуганно на меня покосился. «Просто Кликли -кли неоднократно говорил, что его дедушка был шаманом. Вот я и подумал, что раз был, то значит умер». «Так ты меня еще и похоронила!» Сверепо завращал глазами Глоглу. Ну спасибо. Но я... И в кого ты такая пошла? Опять позоришь своих предков. Кликли -кли пытался оправдаться. Глогло -гло кастерил его почем свет, говоря, что такой ученицы его видно лесные духи наградили. Я внимал, ничего не понимая. Старый шаман от переизбытка чувств, кажется, начал заговариваться. Кликли! -кли! Встрял я в разговор, когда Глогло -гло решил сделать маленький перерыв и отдышаться. Почему он обращается к тебе, как к девчонке? Вроде гоблин сейчас собирался сквозь землю провалиться. Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление. Дурак, человек! Всплеснул руками Глогло. -гло. Я же тебе по-людски сказал, что я последний в роду великого шамана Третрепа мужской линии. Кликли -кли моя внучка. Кликли? -кли. Ты. «Ты она? Ты девчонка?» Гоблину, гоблинше, хватило совести не встречаться со мной взглядом и пробормотать что-то себе под нос. Я различил едва слышное «да». Я как стоял с открытым ртом, так и сел. Надо сказать, что это был удар. Таких неожиданных сюрпризов жизнь мне еще не преподносила. Это было немыслимо. Кликли, оказался ею, гоблиншей». Все то долгое время он, а точнее она, водила нас за нас Да как ловко! Тут-то у меня открылись глаза на некоторые странности шута, которые теперь не казались такими уж странными. Видок у меня, наверное, был еще тот, и глогло, понимающе ухмылялся, а кликли, -кли, готова была сквозь землю провалиться. Когда я более-менее пришел в себя, то счел за лучшее расхохотаться. Так меня еще никто не надувал. Ты... ты не сердишься? — испуганно спросила она у меня. — Нет, кликли, -кли, Я покачал головой. — Если и сержусь, то только на себя, потому что сразу не понял. — И не понял бы. С некоторой ноткой превосходства в голосе отозвалась она. — Для людей все гоблины на одно лицо. — Но забери меня, Хсенкор, почему? — Так проще, Гаррет. Она едва заметно пожала плечами. — Многие двери для меня открылись, в том числе и в Королевский дворец. «Да и с вами, со всеми так было гораздо легче. Знай, лорд Элистан, кто я на самом деле, он вряд ли разрешил бы мне с вами путешествовать. Случай есть такое, и я бы не смогла за тобой присматривать». «Вряд ли бы он что-нибудь сделал, ведь ты привез... привезла письмо короля с его разрешением на твое участие в компании». «Письмо — банальная подделка», — хмыкнула Кликли. «Неужели ты думаешь, что король послал бы своего шута на такое дело?» «Тяжело было играть мужскую роль ученицы», — встрял в разговор Глогло. -гло. «Да я привыкла, деда. Тяжелее было быть шутом и дураком. Хотя, когда ты шут, и у всех на виду, никто тебя не замечает. Никто не принимает всерьез, не считает угрозы, и ты можешь делать то, что непозволительно другим». «Неужели никто так и не догадался, кто ты есть на самом деле?» Кли — кликли. «Я же говорила, Гаррет. Для людей мы все на одно лицо». «Шут прав. А, тьма». Никак не могу привыкнуть. Она права. Как часто мы видим гоблинов в леостре Не часто. Как часто мы видели гоблинж? Еще реже, чем гоблинов. А точнее, никогда не видели. Ходили слухи, что женщины гоблинов не покидают за грабы, и никто их не видел. Вот и верь после этого слухом Да, я покачал головой, все еще не способный принять произошедшее. Ну, правда, она наморщила лоб. «Правда, Миролиса знала. Мне пришлось ей сказать. Она помогала направлять и спасать тебя». «Направлять? Спасать?» «Сколько раз благодаря мне ты остался жив, а? А о скольких разах ты так никогда и не узнаешь?» «Я промолчал». «Вот она, благодарность. А ты думаешь, в первый раз было просто выпихнуть тебя в изначальный мир, м? Я и Миролисы едва не опухли, а направить тебя в... Эх, что там говорить, всего и не упомнишь». Махнула она рукой. Мне оставалось лишь пораженно внимать ее откровением. Ай да кликли! -кли так что, кроме Миралисы, да прибудет она в свете и тебя, никто не знает. Ну, и еще я метку перед отходом сказала. Гоблинша ухмыльнулась. Так вот, почему Медок гаготал без остановки, когда кликли что-то шепнуло ему на ухо. «И что теперь?» — спросил я. «Что теперь, мой мальчик?» — переспросил меня Глогло. -гло. «Если говорить о далеко идущих планах, то теперь тебе надо как можно быстрее оказаться в Авендуме и передать Рок Радуге этому вашему Ордену. Ты оказался гораздо сильнее, чем я думал. В лучшую сторону, конечно же. Так что опасаться за равновесие пока не приходится. Нет, не надо мне говорить про Рок, Падших и Великую Игру Хозяев. Я все это прекрасно знаю и без тебя». «По сравнению с тем, что ты мог учинить, грядущие возможны...» «Прошу заметить, возможное смещение равновесия — всего лишь маленькая досадная неприятность». «А что я мог учинить?» «Чего уж об этом теперь говорить», — произнес глогло. -Гло. «Ты ведь прошел зеркало выбора и избрал свою дорогу. По крайней мере, я спокоен, а значит, и тебе не стоит волноваться. Тебе сейчас не обязательно знать все подоплеки пророчеств». «Все узнаешь в свое время. У тебя в руках почти что вечность, в буквальном и фигуральном смысле этого слова. Сейчас важен лишь рок, все остальное второстепенно». «Мастер Гоблин!» — окликнул Глугло и Грасса. «Вы отдохнули?» «Сейчас иду», — ответил шаман. «Отдохнуть-то отдохнул, но теперь в течение недели не смогу наколдовать ничего сложнее обычного огненного шарика». «Надо ли говорить, Гаррет, что тебе не обязательно распространяться о нашем разговоре?» «Не надо». «Вот и замечательно. А ну-ка, помоги старику встать. Создание этого треклятого заклятия сожрало все мои силы». Я протянул гоблину руку и помог подняться на ноги. «Спасибо, мой мальчик. Пойду поговорю с эльфом и вашим усатым предводителем». Гло-гло побрел к нетерпеливо поджидающим нас воинам. Я было пошел следом, но тут меня окликнула Кликли. «Эй, Гаррет!» «Да?» Я обернулся. «Ты и вправду не очень сильно на меня сердишься. Ну, за это. Ты понял, о чем я?» Я немного помолчал, подбирая слова. Все это время она не отводила от меня настороженного взгляда. «И вправду Кликли», -кли», — наконец ответил я. «На тебя нельзя долго сердиться». Мне показалось, или в ее глазах мелькнуло несказанное облегчение. Честное слово? Честное благородное слово мастера вора кликли. Ну и ладушки, разом повеселела она. Только ты никому не говори, а то они надо мной трястись будут, опекать, чтобы ничего не случилось. Ты так боишься, что о тебе будут заботиться? Просто ты не знаешь наших гномов и Карлика, как их знаю я. Дейлер хуже на сетке, узнай он правду. Я растянул губы в ехидной улыбке, представляя физиономию Деллера, узнавшего, что Кликли вовсе не он, а она. Да и Халлас, небось, от удивления собственную бороду проглотит. Кликли, видать, прочла мои мысли и беззлобно пихнула в бок кулаком. «Гоблин перед тобой или гоблинша? Скучать все равно не придется». Дождь прекратился только к утру следующего дня. За это время мы протопали тьма, знает какое расстояние, и порядком оторвались от возможного преследования. Во всяком случае, рокота барабанов форков мы больше не слышали. Ночевали рядом с какими-то огромными валунами, которые кое-как прикрывали нас от дождя. А остановка была до жути короткой. Казалось, я только-только закрыл глаза, а фонарщик уже тряс меня и поднимал в дорогу. Милорд Элистан, наконец-то, изволил заметить, что я безоружен, словно монашка сильный, Мумор тут же вручил мне свой кинжал, а Деллер попытался отдать маленькую секиру, что постоянно висела у него за спиной рядом со щитом, но я отказался. Не мое это. «Боевым шестом владеешь, Гаррет?» — неожиданно поинтересовался Играсс. «Нет. Вопрос меня несколько удивил. Разве что дорожным посохом, да и то чуть-чуть. Все едино. Значит, справишься и с копьем. Бери». Эльф протянул мне красту серого. Мне хватит с кашей и лука, а вот тебе с копьем будет сподручнее. По крайней мере, некоторое время сможешь удерживать врагов на расстоянии. Спасибо. Я взял оружие. Только если будешь вращать, не забывай, что один конец утяжелен. Не хотелось бы видеть, как копье вылетает у тебя из рук в самый неподходящий момент. Предупредил меня Играсса, и вопрос об оружии больше не поднимался. Теперь, имея в руках наследие серого вампира, я чувствовал себя увереннее. Да и кольчуга, оставленная на время моей прогулки по Храдспайну на хранение Мумру, вселяла некоторую решимость. Есть пришлось на ходу, чем боги одарили. А боги в этот день были не слишком к нам благосклонны, и можно сказать, что я и не наелся-то по-людски. Так, червячка заморил. Гло, гло с самого утра взял бешеный темп и вел нас вдоль ручья, который от ночного дождя раздулся до неимоверных размеров. Кликли семенило впереди, сразу за шаманом, я постоянно ловил себя на мысли, что до сих пор никак не могу привыкнуть к тому, что гоблин оказался гоблиншей. У отряда было несколько приподнятое настроение, что, впрочем, и понятно. Орки, кажется, не собирались нас преследовать. Халлос на радостях даже замурлыкал «Песнь безумных рудокопов». Вгрызается бобр зубами в кору, Чтоб с нею забраться под воду. Барсук землю роет, построив нору. Мы также срезаем породу. Насмешливы горы И молча плюют нам в душу немыми словами, Но верные кирки их яростно бьют, И ярость бурлится между нами. Пьет пиво рекой, кто под светом живет, Чтоб страх утолить пред горами. А мы ярость пьем, ту, что сил придает, И смех лишь гуляет между нами. «Пред нами дрожат и земля, и гранит, а мы их все рубим и рубим. Ни смертный, ни бог в шахтах не усидит. Пусть влезут, и мы всех погубим. Мы гор-королей, и подгорный предел, пред гномом, что гладкое блюдце, коль сунется, кто в наш просторный удел, своей лишь кровищей упьется. Способны мы горы с землей сравнять, и реки заставить вспиниться. И пустим под нож тех, кто смеет устать, Чтоб ярости дать набурлиться. Мы мир поднимаем одной рукой С его обленившейся нудью. Забудь, коль нас встретил Свой вечный покой. Встречай, Деву, смерть полной грудью. Пусть битва не скоро Мы близим тот срок, Плюем на огонь и потопы. Мы кости земли, Мы предсмертный морок. Мы ярость. Вперед, рудокопы! Ну вот. Беззлобно пробурчал Деллер, выслушав песню до конца. «Опять раскудахтался счастливчик!» «Просто тебе завидно, что у твоего народа таких песен не сыщется даже в зам до морти, хмыкнул Халлас, предвкушая старый добрый спор. «В замке смерти сыщется много всего, и ты это прекрасно знаешь!» не стал спорить с гномом Карлик. «Да уж слышал!» разом посерьезнел Халлас и песен больше не пел. К обеду совсем распогодилось и выглянуло солнце. Идти стало веселей. Глогло -гло неожиданно начал забирать левее, и ручей, что так долго был нашим спутником, скрылся за деревьями. Теперь мы шли не на север, а на запад. Вроде милорд талистан был явно недоволен этим обстоятельством, и Глогло -гло пришлось объяснять, что недалеко урочий город и следует сделать крюк, если мы, конечно, не желаем воспользоваться гостеприимством первых. Изрядно поплутав по лесным дебрям, к вечеру мы вновь оказались возле старого знакомого ручья, и пока еще было светло, дошли до густого ельника, что сжимал его в своих лохматых колючих объятиях. Здесь, надежно скрытые от глаз огромными елями, мы и заночевали. Как раз запретил разжигать костер, орки были близко, и ночь пришлось коротать без огня. В Сумерки упали на лес неожиданно, впрочем, осенью так всегда бывает. Халлас и Деллер сразу же уснули. Им нести службу вторую половину ночи. Гло-гло увел Кликли -кли в сторону, но о чем старый шаман говорил со своей внучкой и ученицей, для меня осталось тайной. Вроде давал какие-то советы, и очень, надеюсь, не по мою душу. Я тоже стал укладываться спать, и только улегся, основательно закутавшись в теплое одеяло, как кто-то потрепал меня по плечу. «Мумр». «Да?» «Покажи его». В голосе мумбра мелькнули просящие нотки. «Кого его?» — не понял я. «Рок! А то возле лабиринта мы толком рассмотреть его не смогли. Уж очень любопытно, ради чего мы пошли на все это». «Так темно же. Грассу запретил огонь разжигать. Первые могут учуять дым». «Выход есть», — неожиданно проговорила Грасса, и между его ладонями затрепетал маленький огонек. Я не очень хорошо знаю шаманство, но три минуты света могу вам обеспечить. Волшебного света оказалось как раз столько, сколько нужно для того, чтобы можно было разглядеть лица друг друга. Кроме Деллера и Халласа, никто и не думал спать. Все ждали, когда Гаррет явит им рог. Пришлось встать и открыть сумку, с которой я теперь ни на минуту не расставался. Так вот он, какой! Пробормотал Угорь с удивлением разглядывая рог. Ты позволишь? от чего то робко спросил у меня милорд Талистан. Я с готовностью протянул ему рог радуги. По мне, пусть хоть насовсем забирает. Уж он-то сбережет эту дудку для своего любимого короля. «Интересно, что будет, если я в него сейчас дуну?» Входя в образ дурака, спросила Кликли. -кли. «Я тебе дуну, Шут, так дуну», — пригрозил милорд Алистан гоблину, возвращая мне рог. «Меня опередил Глогло». Он ближе всех стоял к капитану гвардии, и рок оказался в руках старого шамана. Глогло -гло закрыл глаза, прикоснулся к артефакту лбом, сморщился, словно слопал тарелку кислого крыжовника и вынес свой приговор. Он слаб, очень слаб. Сила почти покинула его. Она продержится не больше нескольких недель, а затем. Глогло -гло не закончил, но и так всем было понятно, что будет потом. «Значит, надо поторапливаться», — сказал Алистан Маркаус. «У нас еще много времени, милорд. В начале ноября удар уже занесен снегом, и неназываемому понадобится уйма сил, чтобы вылезти из своей берлоги. Да и от игл стужи до одинокого великана путь не близкий. К крепости армия колдуна доберется не раньше середины января», — успокоил граф и фонарщик. «Мумр прав, милорд. Зимняя кампания слишком сложна. Безлюдные земли занесены снегом, Дремлющий лес зимой становится опасным даже для слуг Неназываемого. Рачье герцогство раскачается только месяца через два. Угорь задумчиво покачал головой. Враг будет ждать весны, когда перевалы освободятся от снега. А если не будет? — спросила Грасса. Если Неназываемый почувствует слабину, не боитесь попасть под бросок кобры? Если не будет, то эта зимняя компания заберет четверть его армии, Трэша Грасса. Воины углубились в споры и обсуждение возможных вариантов нападения врага. Кликли -кли отчаянно зевнула, прикрывая рот ладошкой. Да и я, признаюсь честно, держался из последних сил. А вот другим хоть бы что. Железные они, что ли? Прежде чем заснуть, я убрал рок радуги обратно в сумку, а заодно проверил наличие других вещей. Ключ присутствовал, а вот изумруды, которые я с таким усердием протащил через половину костяных дворцов, бесследно пропали. Я бы рассмеялся, но слишком уж хотелось спать. Проклятые орки все же умудрились украсть причитающиеся мне, чтоб им пусто было. В середине ночи вновь начался дождь, но я укрылся эльфийским плащом и до самого утра проспал без задних ног. Последние дни я падал в сон без всяких сновидений. Стоило лишь закрыть глаза, и я проваливался в какое-то вязкое и темное болото, из которого меня вытаскивал мумр. Вот и сегодня, проснулся лишь после того, как фонарщик потрепал меня по плечу. Эх, совсем я от такой жизни хватку потерял. Раньше просыпался на каждый подозрительный звук, а теперь по вечерам наваливалась жуткая усталость, и разбудить меня могли только залпы гномьих пушек. Я вылез из-под плаща и сонно захлопал глазами. Дождь, на наше счастье, кончился, зато невесть откуда взялся туман, и это в конце октября. Конечно же, тут заграба, но у нас в Авендуме в это время года туман – большая редкость, если не сказать чудо. Туман тягучей молочной завесой повис меж елей, и деревья, находящиеся от нас в 50 ярдах, были скрыты под его пологом. Я проснулся последним, все остальные уже встали. Халлас раздавал скудный паек, Заметив меня, гном подмигнул и всучил кусок чёрствого хлеба и ломоть вяленого мяса. Вот и весь завтрак. «Сколько времени?» — простонал я. «Тьма его знает, Гаррет», — обронил Деллер, востривший точильным камушком лезвие любимой секиры. «Небывалый туман, так что сказать ничего не могу, но рассвело недалеко, как пятнадцать минут назад». «Выступаем, Гаррет, скатывая одеяло». Алистан Маркауз не собирался ждать, когда я окончательно продеру глаза. «Сейчас мы шли медленно». Неизвестно, что скрывалось в тумане, и наткнуться в нем на урочий секрет – плевое дело, так что приходилось шагать с оглядкой на возможные неприятности. Кругом властвовала абсолютная тишина, все звуки пожирала туманная пелена, и даже журчащий ручей теперь звучал как-то приглушенный и зловеще. Кликли -кли ежилась и опасливо вертела головой. Заметив, что я на нее смотрю, она состроила рожицу, но все же сказала. «Ненавижу туман. Мы в нем как слепые. «Не бойся, Кликли!» -кли, — подбодрил ее Халлас. «Если бы в тумане что-то было, мы бы давно влипли в неприятности. Сам ведь знаешь». «Знаю», — буркнула она. «Но все равно, как-то мне нехорошо. Что-то должно случиться, носом чую». «Вот только панику не надо наводить, Шут», — попросил угорь, однако, несмотря на свой скептический тон, проверил, легко ли выходят из ножен брат и сестра. Гоблинша лишь разочарованно вздохнула. О ее предупреждении мы вспомнили минут через 40. Уже стало достаточно светло, но туман и не думал исчезать, а от того мы не сразу смогли расслышать этот звук. Бум! Бум! Бум! Туман съедал звуки, и рок от барабанов я скорее ощущал кожей, чем ушами. «Орки!» — просипел Деллер, хватаясь за секиру. «Достали все-таки!» Халла светеевато выругался, мешая людской и гномий языки. В краткой речи гном успел помянуть орков, появившихся на Сиале по какому-то недоразумению. Дальше пошло перечисление сношений, которыми занимаются первые в свободные от стука в барабаны время. От столь внушительного списка извращений любое разумное существо должно было возненавидеть первых на всю оставшуюся жизнь. Деллер потрясенно внимал злой речи своего напарника. Кликли, -кли, вроде как несколько смутилось. Уверен, что она слышала подобное и до этого момента, но в столь большом количестве никогда. В другое время я бы восхитился умению Халласа плести столь сложную ругательную вязь, но сейчас было не до того. Орки вновь сели нам на хвост. Милор Талистан и Грасса тоже не собирались выслушивать гномьи тирады. «Халлас, молчи!» — рыкнул граф. Гном заткнулся на середине особо цветистого оборота, и Аграсса лег на землю, разгреб листья, сказал несколько слов на гортанном наречии и стал слушать. Барабаны не смолкали. «Они в полутора часах от нас, очень быстро продвигаются». «Сколько их, Трэш-Аграсса?» Грасса? спросил граф, сжимая рукоять меча и силясь хоть что-то разглядеть за стеной тумана. «Не знаю, милорд, я не мастер вязать такие заклятия. Все, что могу сказать, их много». «Не очень-то помогли твои пчелки, шаман!» С неприкрытой ехицей обратился к Глогло -гло Халлас. «Ну и что ты теперь намерен делать?» «Взять тебя за ноги и отдубасить твоей башкой орочью армию!» Вспылил Глогло. -гло. «Если бы не мое заклятие, тебе бы уже поджаривали пятки!» «Не обращайте на него внимания, почтенный!» Вмешался в перебранку Деллер. «Это он не со злобы, а по скудоумию. Халлас от такой несправедливости поперхнулся, пошел красными пятнами, сжал кулаки, но в драку не полез. Сейчас не время для рукопашных разборок. «Вы можете нам помочь?» — взял быка за рогами лорд Алистан. «Если милорд граф имеет в виду очаровательных пчелок или какую-нибудь бурю с молниями, то мой ответ — нет. Я теперь еще долго не смогу сотворить что-нибудь внушительное. Так, по мелочи». «Окликли?» — ляпнул я. «Не тот уровень, Гаррет, покачал головой Глогло. -гло. «Ему еще учиться и учиться». «Только колдующего шута мне сейчас и не хватает. Хоть что-то вы можете?» «Да. Я в силах увести от вас погоню, по крайней мере, на время. И вот, возьмите». Глогло -гло протянул милорду Алистану нечто напоминающее комок грязи. По-моему, это и была грязь. «Что это?» — скривился фонарщик. «Ваше спасение». Глогло -гло вытер руки о плащ. «Если совсем припрет к стенке, раздавите этот комок в кулаке, и те, кто вас преследует, пойдут за тем, кто раздавит грязь». «В чем смысл?» — не понял угорь. «Смысл в том, что тот, кто активирует заклятие, побежит прочь от отряда, а орки последуют за ним, считая, что гонятся за всеми. Беда в том, что этот одиночка, скорее всего, погибнет. Первые след не отпускают и рано или поздно нагонят его». «Так что, милорд, сами решайте, кто из вас станет рисковать в случае чего. Я смогу увести тех, кто сейчас идет за нами, и увести далеко. Мне на это сил, спасибо лесным духом, еще хватит. Так что опасайтесь не тех, кто за спиной, а тех, кто впереди. Преследователи, раз они выжили, скорее всего, успели сообщить родичам о беглецах, а впереди два крупных орочи их поселения. Лес наводнен первыми, так что смотрите в оба». Идите вдоль ручья до озера, поворачивайте на северо-запад, и через четыре дня золотой лес кончится. Может, прорветесь. Трэшеграсса, надеюсь, вам улыбнятся удачи. Эльф кивнул Я все сказал. Идите быстро, старайтесь не останавливаться, но и не зевайте. Кликли на минуту. Глогло -гло увел внучку в сторону и стал ей что-то втолковывать. Остальные занялись осмотром вооружения. Гаррет. «Проверь свои сапоги», — посоветовал мне Угорь. «Зачем?» «Пойдем быстро, точнее побежим. Если натрут ногу, времени остановиться не будет». Я счел за лучшее последовать совету Угря. подбежала Кликли и глугло обратился ко всем нам. «Да сохранят вас лесные духи», — а затем добавил только для меня. «Береги себя, танцующий, и сделай то, что должно». Не знаю, что он имел в виду под словом «сделай», но я на всякий случай кивнул. «Спасибо, что вытащил меня из лабиринта, Глогло». Старый шаман лишь усмехнулся и, кивнув на прощание, скрылся за деревьями. «Вперед!» — сказал Грасса.